Глава двадцать 24. Ферма. Тело болело так, будто ледца пропустили через каток. Коробка по веревке, вытаскивание Майкла и скоростные забеги здоровья не прибавили. Как только ребята удалились от горы на безопасное расстояние, сразу устроили привал. Лец освободил Майкла от веревки, которая так врезалась в тело Майкла, что оставила на коже кровавые следы. А ещё Камень содрал кожу с предплечья Майкла, и нужно было унять кровь. Да и шов на спине Летца тоже закровил. Летц поделился с Майклом обезболивающими таблетками и мазью. Шэла перевязала тому рану бинтами. Теперь следовало подумать об отдыхе. Летц решил, что торопиться не стоит. Им всем нужно прийти в себя. Сил, чтобы искать место для лагеря получше, ни у кого не осталось. Майкл достал из мешка сладости и крекер и разделил их между всеми. "Ребята", сказал он. "Спасибо". Майкл не стал уточнять, за что именно он благодарит остальных. Все было ясно и так. Они съели сладкие плитки, по вкусу напоминающие молочный шоколад, и запили их водой, таким образом отметив чудесное спасение. Затем Лец вытащил спальный мешок и расстелил его на траве. "Я спать" сообщил он. Друзья последовали его примеру. Проснулся лец часа через три, когда тени деревьев удлинились. Мышцы все еще ныли, но нужно было приготовить то ли поздний обед, то ли ранний ужин. Он проголодался. Лец отправился собирать сухие ветви, как его догнала Шейла. "Я не умею говорить красивые слова, но спасибо", произнесла она. "Я бы сама не справилась". Ты сильная. Просто немного растерялась. Летсу хотелось обнять Шейлу, но он удержался. Я в тебе ни капли не сомневался, бешеная. Она улыбнулась уголком рта. Если честно, я боюсь насекомых, но не ожидала, что у меня клаустрофобия. Раньше такого за собой не замечала. Нам всем приходится столкнуться не с самыми лучшими качествами в себе. Летс был серьезен». Когда я сидел в бункере, то иногда он прервал себя, это неважно. Шейла удалилась, а Лет остался собирать сухой мох и траву. Затем он вложил их в трещины старого пня и развел там огонь, на котором после сварили крупу с тушенкой. Поздно вечером, когда наступило его дежурство, Лет сидел возле костра, похожего на крупную свечку, и отгонял от себя надоедливых мошек, которых привлекал огонь. Иногда, когда летс с бесконечными днями и ночами находился в бункере, он думал, что хорошо, что он остался в одиночестве. Будь они все вместе, скоро бы на стену полезли от постоянного присутствия друг друга. Комната летса была на двоих с Мики, и в обычные дни младший брат порой доводил летса до белого коленя. что уж говорить, провели они бок о бок много месяцев. А еще еда. И Микки, и отец ели много. Не то, что мама и сам Летц. Папа наливал себе самую глубокую тарелку под суп, а его обед не ограничивался первым и вторым. Он постоянно бегал к холодильнику, чтобы отрезать колбасу и сыр. Мики также отличался хорошим аппетитом. Сидя они все в бункере, пришлось бы строго ограничить рацион. Летц старался убедить себя, что есть плюсы, что он остался дома один, Что можно не экономить на идее, на ресурсах, что никто не путается под ногами. Но он бы предпочел терпеть наличие Микки, сидеть на голодном пайке, лишь бы они все были вместе, лишь бы родные были рядом. История Роджера тронула Летца. Тот был одинок, несмотря на существование семьи. Сыновья жили вдали от Роджера, жена вроде была рядом, но разделить ношу Роджера не могла. Она была свободна, он нет. История Роджера перекликалась с Летцевой. Оба они стали заложниками ситуации, которую не выбирали. Обоим предстояло нести свою ношу до конца. На следующий день пошел дождь. Лес облачился в водонепроницаемый плащ, на ноги натянул бахилы, иначе бы одежда и обувь промокли насквозь. Срочно пришлось сооружать шалаш до которого вчера не дошли руки. Майкл предложил набрать в бурдюк летца дождевой воды, пригодится, если не пить, то хотя бы для бытовых нужд. Суп сварили, держа над ним плащ. Костер плевался и чах. Получилось то еще развлечение. К концу дня дождь иссяк и постепенно прекратился. Вдалеке на небе ярко вспыхнула радуга. Троица выскочила из-под навеса и долго любовалась ею. Когда они доберутся до неё, если доберутся, отметила Лец. Их путь завершится, а пока это казалось несбыточной мечтой, до которой, как до звезды, так же далеко. К утру прояснилось, и друзья решили отправиться в дорогу. Отдых пошел на пользу, хотя их шаг больше напоминал прогулочный. Не хотелось думать, через что им придется еще пройти, чтобы достичь радуги. Летс просто наслаждался летним солнечным днем, когда ярко светит солнце, перекликаются птицы, когда все они просто живы. Лес поредел, и друзья вышли на просторное поле, поросшее ярко-синими цветами. Оно раскинулось до горизонта, и от дуновения ветра цветы колыхались подобно волнам. Летс наклонился и понюхал ближайший цветок. Запах был знакомым, У мамы был схожий ароматом парфюм, хотя вряд ли на его изготовление пошли именно эти цветы. Шейла нарвала целый букет и теперь шла, зарыв лицо в цветы. Ты венок с плечи», — посоветовал Майкл. Выяснилось, что Шейла не умеет плести венки, Летс впрочем тоже. Тогда они устроили небольшой привал, и Майкл продемонстрировал, как это делается. Шейла связала концы венка травинкой И выдрузила его на голову. Ей очень шли эти цветы. Лет снова задержал на шеели взгляд, как удивительно, что они встретились. После передышки ребята опять отправились в дорогу. Майкл придумал новое развлечение: "Смотрите вверх через стеклышко. Тогда на небе в определенном месте вспыхивала радуга. Летцу пришла в голову мысль: что осколки указывают направление, и друзья долго обсуждали эту идею, хотя к определенному выводу так и не пришли. Обедать пришлось в сухомятку. Развести огонь было нечем. Лец жевал оставшиеся печенье и рыбные консервы и размышлял, как же они зависят от разных мелочей. Майкл вспомнил, что видел в походнике устройство для приготовления пищи без костра. Но Шейла вернула, что тащить лишнюю тяжесть ему бы не понравилось. Ферму первой заметила Шейла. Она указала на дым, поднимающийся в небо. Кто-то то ли рожок костер, то ли топил печь. Решили приблизиться со всей осторожностью и посмотреть, что к чему. Затем показались деревянные строения, окруженные забором в виде поперечных жердин. За ним щипали траву какие-то животные, по силуэту схожие с лошадьми. Пройдя еще немного, Лекс понял, что это единороги. Лекс встал как вкопанный. Не может быть. Всем известно, что единороги мифические существа. Судя по лицу Шейлы и Майкла, они считали так же. "Ущипните меня", пробормотал Майкл. "Мне это снится". Они подбежали к забору, затем и в самом деле паслись единороги: белоснежные, черные и пегие. Их витые рога были направлены в небо, шелковистая грива и хвосты спускались до земли. Господи, какие же они милые, голос Майкла зазвенел от счастья. Только не подходи, предупредил лец, вдруг им не понравится. Майкл сорвал пучок травы и протянул ее единорогам. Те взглянули на него с пренебрежением, но Майкл продолжал тянуть руку. Наконец, один из единорогов, белоснежный с черным пятном на лбу в виде звезды, решил сделать одолжение. Он приблизился к Майклу и слизнул предложенное угощение, позволив за это погладить себя по гриве. Майкл растрогался. Какой ты славный! Наверное, Майкл долго бы торчал возле единорогов, если бы лец не заметил хозяина фермы. Тот стоял в отдалении и наблюдал за ребятами. Лец помахал рукой и крикнул: "Добрый день!" Фермер махнул в ответ и крикнул: "Заходите, коли никуда не спешите".